6 Mr. Todd Это случилось ясным утром, в самом начале лета. Река вошла в свои привычные берега и вернулась к обычной скорости. Жаркое солнце, казалось, так и выманивало из земли всё зелёное, все кустики и стрелочки и стебельки, и тянуло к себе, как на верёвках. Род и дядюшка Рэд встали на рассвете, озабоченные делами, связанными с лодками и с началом грибного сезона. Красили и лакировали, чинили вёсла, приводили в порядок подушки, разыскивали лодочные крюки и так далее. Они доедали завтрак в маленькой гостиной и горячо обсуждали планы на предстоящий день, когда раздался сильный стук в дверь. "Что ты?" сказал дядюшка Рэд, весь перемазавшись яйцом. Крот. Погляди, пожалуйста, кто это там? Раз ты уже кончил есть. Крот пошёл отпирать неожиданному посетителю, и дядешка Рэд услышал его удивлённый возглас. Затем Крот распахнул дверь гостиной и торжественно провозгласил: "Мистер Барсук!" Подумать только. Это же небывалый случай, чтобы барсук нанёс им официальный визит. Он вообще ни к кому не ходил с визитами. Если он кому был нужен, тот его сам выслеживал, когда барсук, пытаясь остаться незамеченным, проскальзывал вдоль живой изгороди ранним утром или поздним вечером. Или же его надо было ухитриться застать в его собственном доме в середине леса. И было это совсем даже непросто. Барсук вошёл в комнату тяжёлой поступью и остановился, глядя на обоих с серьёзным выражением лица. Дядюшка Ред уронил ложку на скатерть и сидел, разинув рот. «Час пробил», — сказал Барсук, наконец, с большой торжественностью. «Какой час?» — спросил дядюшка Ред, с тревогой бросая взгляд на каминную полку, где стояли часы. «Спроси лучше, чей час?» — ответил дядюшка Барсук. «Так вот...» Час нашего друга жабы, который зовётся Мистер Тоут, его час пробил. Я же сказал, что возьмусь за него, как только зима совсем кончится, и я собираюсь взяться за него сегодня. Ну, конечно, его час пробил, в восторге закричал Крот. Теперь я вспомнил, мы научим его быть благоразумной жабой, и именно сегодня утром. Продолжал барсук, берясь за спинку кресла. «Вчера вечером я получил сведения из весьма надёжного источника, что ещё один новый и исключительно мощный автомобиль прибывает в Тоуд-Холл, чтобы его либо одобрили, либо вернули. Вполне возможно, что в этот самый момент Тоуд облачается в своё идиотское одеяние. который он обожает и который превращает его из, ну, э, относительно, конечно, в вполне миловидной жабы в нечто, что приводит любого порядочного зверя в истерическое состояние. Мы должны взяться за дело, иначе будет поздно. Вы оба немедленно пойдёте вместе со мной в Таульдхолл, и мы доведём до конца работу по его спасению. Ты совершенно прав, воскликнул дядешка Рэд, вскакивая. Мы спасём этого бедного, несчастного зверя. Мы наставим его на путь истинный. Он будет самый наставленный из всех когда-либо существовавших на свете жаб. И они двинулись по дороге выполнять свою миссию милосердия, и барсук возглавлял их шествие. Звери, когда их несколько, ходят как положено, весьма разумно. по одному в затылок, а не рассеиваются по дороге, потому что так не поможешь друг другу в случае опасности или беды. Они достигли парадной аллеи, ведущей к фасаду Толтхолла, и издали увидели сверкающий новый автомобиль. Он стоял у подъезда, огромный, выкрашенный в красный цвет, который так нравился хозяину. Как только они приблизились к двери, она распахнулась, и мистер Тоуд, облачённый в защитные очки консервы, кепку гетры и необыкновенных размеров плащ, важно спустился по ступенькам, натягивая на передние лапы шофёрские краги. Привет, ребята, воскликнул он бодро, заметив пришедших. И как раз поспели вовремя, чтобы совершить весёленькую, э, весёленькую э, ви... его сердечные возгласы взметнулись, и тут же рухнули при виде твёрдых и суровых выражений на лицах друзей, не отвечающих на приветствие. Приглашение, которое он собирался произнести, так и осталось непроизнесённым. Барсук решительно поднялся по ступенькам. "Ведите его в дом", жёстко сказал он своим товарищам. А после того, как мистер Толд, несмотря на энергичные протесты и сопротивление, был водворён в дом, Барсук обратился к шофёру на чьём попечении был новый автомобиль. "Прошу прощения, но вы больше не понадобятся". Мистер Толд передумал. Автомобиль ему не подходит. Я прошу вас принять к сведению, что это окончательно. Вы свободны. Затем он последовал за остальными и захлопнул дверь. "Ну так вот", сказал он, обращаясь к хозяину дома, когда все четверо оказались в прихожей. "Прежде всего, сними с себя это одеяние и не смеши людей". "Не подумаю", ответил мистер Толд с большой отвагой. "Что означает это грубое насилие? Я требую немедленного объяснения!" "В таком случае, снимите с него это всё", коротко приказал барсук. Чтобы выполнить распоряжение, им пришлось разложить мистера Тоуда на полу, при этом он чаянно легался и по всякому их обзывал. Дядушка Рэт сел на него верхом, а Крот снимал с него один за другим предметы шофёрского наряда, затем его снова поставили на ноги. Хвастливость и самоуверенность мистера Тоулда порядком поубавилась после того, как с него были сняты его прекрасные доспехи. Теперь, когда он снова был просто мистер Тоулд, а не гроза дорог, Он тихонечко подхихикивал, переводил умоляющий взгляд с одного на другого, и казалось, что он отлично понимает, что происходит. Ты великолепно знал, что этим должно рано или поздно кончиться. Толд сурово объяснил ему барсук. Ты пропустил мимо ушей все наши предупреждения. Ты продолжаешь транжирить деньги, которые тебе оставил отец. Ты создаёшь нам, зверям, плохую репутацию в окрестностях своей бешеной ездой, авариями и скандалами с полицией. Независимость и всё такое прочее это прекрасно. Но мы, звери, никогда не позволяем своим друзьям вести себя по-дурацки сверх известного предела. А ты до этого предела уже дошёл. Ты, конечно, во многих смыслах хороший парень, и я не хочу обходиться с тобой уж слишком жестоко. Я сделаю ещё одну попытку заставить тебя образумиться. Ты выйдешь сейчас со мной в курительную комнату, и там ты услышишь кое-что о себе самом. И мы поглядим, когда ты оттуда выйдешь, будешь ли ты тот самый тоуд, который туда вошёл. Барсук взял его крепко под руку, повёл в курительную комнату и закрыл за собою дверь. "Из этого не будет толку", сказал дядушка Рэд презрительно. "Разговорами его не вылечишь. Он на словах пообещает что хочешь". Они уселись в кресла поудобнее и стали терпеливо ждать. Через закрытую дверь им слышалось жужжание голоса Барсука, с подъёмами и падениями волн его ораторской речи. Постепенно они заметили, что его проповедь стала прерываться глубокими всхлипываниями, вырывавшимися, видимо, из груди их приятеля мистера Тоулда, существа мягкосердечного и нежного, которого легко было наставить в данный конкретный момент на любой истинный путь. Через 3 1/4 часа дверь открылась, и в комнату вернулся Барсук. Он вёл за лапу обмякшего и ослабевшего хозяина дома. Кожа на нём обвисла мешками, ноги подкашивались, щёки были изрыты бородами от слёз, вызобили и пролившихся в результате трогательной беседы, которую с ним провёл дядушка Барсук. "Вся сюда, толт", сказал дядушка Барсук, мягко указывая ему на стул. Друзья мои, продолжал он. Я счастлив известить вас, что Тоут наконец осознал ошибочность своего поведения. Он искренне раскаивается в неправильных поступках, совершённых в прошлом, и он обещал навсегда расстаться с автомобилем. Он дал мне честное слово. Это прекрасные новости, заметил Крот серьёзно. «Да, действительно, очень хорошие новости», — вставил дядюшка Ред с сомнением. «Если только... если только...» Говоря это, он очень пристально посмотрел на мистера Тоуда и заметил у того нечто в печальном глазу. Точно этот глаз взял и незаметно подмигнул. «Теперь осталось сделать еще только одну вещь. Заметел удовлетворенный барсок. "Тот, я хочу, чтобы ты перед лицом находящихся здесь друзей торжественно повторил то, о чём ты полностью только что согласился там в курительной комнате. Во-первых, что ты сожалеешь о том, что ты натворил, и что ты понимаешь всю глупость своего поведения". Последовала долгая-долгая пауза. Коут в отчаянии переводил взгляд с одного на другого, но звери ждали в мрачном молчании. Наконец он заговорил. «Нет!» — сказал он, слегка надувшись, но твёрдо. «Я не сожалею, и вовсе это не было никакой глупостью. Это было просто замечательно!» «Что?» — закричал поражённый барсук. «Ты с ума перемётная! Разве ты только что не сказал там?» «Да, да, там!» — сказал Толд нетерпеливо. «Я мог бы сказать что угодно. Там. Ты так красноречив, дорогой барсук, и так трогательно говоришь, и так убедительно, и формулируешь всё так ужасно здорово. Ты можешь из меня верёвки видеть. Там. И ты это прекрасно знаешь. Но я после обдумал кое-что». Мысленно вернулся к разным событиям, и я нахожу, что нисколько не сожалею и не раскаемаюсь. Так что было бы просто совсем нехорошо говорить, будто я сожалею, когда это не так. Ведь верно? Значит, ты не даёшь обещания больше не прикасаться ни к одному автомобилю? Ну, конечно, нет, — отозвался мистер Тоуд с жаром. «Совсем наоборот! Клятвенно вас заверяю, что как только увижу какой-нибудь автомобиль, то я, биби, тут же на нём и укачу!» «Не говорил ли я тебе?» — обратился дядюшка Ред к кроту. «Ну, хорошо», — сказал дядюшка Барсук, поднимаясь. «Раз ты не поддаёшься уговорам, попробуем, чего мы сможем достичь силой. Я всё время опасался, что этим кончится. Ты часто приглашал нас, всех троих, погостить у тебя тут, в этом твоём прелестном доме. Так вот, мы принимаем твоё приглашение. Когда мы как следует наставим тебя на путь истинный, мы, может, и съедем. Но не раньше. Ну-ка, тащите его наверх и заприте в спальне, пока мы тут обо всём договоримся». Всё, для твоей же пользы, тот, дружище, приговаривал дядушка Рет, пока не волокли его наверх, а тот легался и брыкался, оказывая сопротивление своим верным друзьям. Подумай, как нам будет всем вместе весело. Помнишь, ведь бывало раньше. Вот только пусть с тебя сойдут, ну, эти странные припадки. Мы будем хорошо смотреть за всем в твоём хозяйстве, пока ты поправишься, тот сказал Крот. И мы последим, чтобы твои деньги не транжирились, как это было до сих пор. И не будет больше этих печальных историй с полицией, тот добавил Рэд, поворачивая ключ в замке и убирая его в карман. Пока они спускались по лестнице, мистер Тод посылал им вслед ругательства через замочную скважину. Трое друзей собрались внизу на совещании. Нам предстоит довольно нудное дело, сказал барсук, вздыхая. Никогда не видел его таким решительным. Ну ничего, справимся. Ивану нельзя ни на секунду оставлять без присмотра. Мы будем караулить его по очереди, пока этот дурман окончательно не испарится из его организма. Они составили расписание дежурств. Каждый из них обязывался по очереди спать в спальне у поднадзорного, и они поделили между собой дневные дежурства. Вначале мистер Тоут был просто невыносим. Когда на него накатывало, он устанавливал стулья в спальне так, что они несколько напоминали автомобиль. Забирался на самый первый из них, наклонялся вперёд, впирал взгляд прямо перед собой и гудел и тарахтел, подражая автомобилю. Когда приступ достигал своей вершины, он летел кувырком со стульев, валился на пол навзничь и лежал так некоторое время. Казалось, он был очень доволен. Однако, по мере того как проходило время, Эти приступы становились всё реже, а друзья вовсю старались направить его внимание на что-нибудь другое. Но интерес к окружающим предметам казалось не оживал, и он становился всё более подавленным и вялым. Одним прекрасным утром дядюшка Рэд, чья очередь была заступать на дежурство, поднялся наверх, чтобы сменить бурсука, который весь уже юрзал от желания размять ноги, пройтись по лесу, отдохнуть в своём подземном доме. Толт ещё в постели, сказал он, когда они вышли переговорить за дверь спальни. Ничего другого от него не добьёшься, и только оставьте его в покое. Может, ему скоро полегчает. И очень-то о нём не тревожьтесь. И, и так далее. Ты будь начеку, Ред. Когда он тихий и покладистый, послушный, как первый ученик воскресной школы, тогда, значит, он обязательно что-то замышляет. Я уверен, что он собирается что-то отмочить. Я его знаю. Но мне пора. — Как мы себя чувствуем? — Старина! — спросил дядюшка Ред бодрым голосом. подходя к постели. Ему пришлось несколько минут подождать ответа. Наконец, слабый голос отозвался. Большое спасибо, милый рети. Как мило с твоей стороны, что ты спрашиваешь об этом. Но сперва скажи, как ты сам и как милейший крот? Ох, мы-то в порядке. ответил дядюшка Ред. «Крот», — добавил он неосторожно, «собирается пройтись вместе с барсуком, они вернутся только к обеду, а мы с тобой проведем приятное утро вдвоем, и я постараюсь, чтобы тебе было весело. Ну, давай, будь умником, скоренько вставай. Ну, кто ж хандрит в такое приятное утро?» «Милый...» Добрый вечер, пробормотал мистер Тоут. Как плах, ты представляешь себе моё состояние. Скорейнько вставай. Я не уверен, стану ли я вообще. Однако не тревожься обо мне. Мне всегда так тяжело быть обузой для друзей. Но я скоро перестану вас обременять. Я надеюсь, А усталis уже недолго. Пято уже надеюсь, сказал дядешка Рат сердечно. Ты был сущим мучением для всех нас последнее время. Я очень рад слышать, что всё это скоро кончится. К тому же погода чудесная и грибной сезон вот-вот откроется. Это не хорошо с твоей стороны тольт. Мне тошь нам жаль своих усилий, но мы за тебя столько вылишаемся. Боюсь, как раз вам жаль именно своих усилий, проговорил то утомлённым голосом. Я могу это понять. Это естественно. Вы устали от заботы обо мне. Я не должен больше просить вас ни о чём. Я тяжкое бремя. Я понимаю. Конечно, сказал дядешка Рэд. Ну, скажи, в чём твоя просьба? Я что хочешь для тебя сделаю, только бы ты стал снова разумным зверем, разумным зверем. Я, если бы я мог поверить речи, пробормотал тот ещё более слабым голосом. Я бы попросил тебя это уже, наверное, в последний раз. Сходить в деревню и побыстрее, потому что уже и сейчас может оказаться поздно и привезти ко мне доктора. Впрочем, не тревожь себя. Тебе это только беспокойство. Может, лучше пусть все идет, как идет. Да ты что? Зачем тебе доктор? Спросил дядешка Рэд, подходя поближе и внимательно вглядываясь в него. Тот лежал неподвижно, распластавшись. Голос его был слаб, и вообще он был какой-то не такой. Ты наверняка заметил в последнее время, пробормотал тот. Впрочем, зачем замечать? Это только себя беспокоить. Завтра, конечно, может быть, ты себе и скажешь, ах, ах, если бы я только заметил раньше, ах, ах, ах, если бы только я что-нибудь предпринял. Но нет, это все только одно беспокойство. Не обращай внимания, забудь, что я сказал. Слушай-ка, старина, сказал дядушка Рэт, начиная тревожиться. Конечно, я схожу за доктором, если ты серьёзно думаешь, что он тебе нужен. Но с чего бы тебе стало вдруг так плохо? Давай-ка поговорим о чём-нибудь другом. Валюсь, дорогой друг, сказал Тоут с печальной улыбкой. Что поговорить в данном случае вряд ли. А может, да и доктор поможет, вряд ли. Но нужно охватиться хотя бы за соломинку. Да, и попути к доктору. Хотя мне просто невыносимо нагружать тебя лишним поручением. Но ты будешь идти мимо. Попроси, пожалуйста, нотариуса наведаться ко мне. Это было бы удобно. Бывают моменты, не скажу точнее, настает момент, когда приходится сталкиваться с неприятными обязанностями, какой бы ценой они ни доставались из-за мученной душе. «Нотариуса?» Должно быть, ему в самом деле плохо, сказал себе перепугавшийся дядешка Рэд, выбегая из комнаты, но не забывай, как следует запереть дверь. Выйдя из дома, он остановился в раздоме. Двое товарищей были далеко, ему не с кем было посоветоваться. Наверное, лучше сделать всё возможное, подумал он. Ещё раньше бывало, что тот увоображал себя смертельно больным, Но я ни разу не слыхал, чтобы он заговаривал о нотариусе. Если с ним на самом деле ничего не происходит, доктор просто скажет ему, что он осёл, и подбодрит его, а это уже кое-что. Сделаю ему это одолжение, схожу. Это ведь много времени не отнимет. И Ред помчался в сторону деревни для того, чтобы выполнить акт милосердия. Мистер Тоут легко спрыгнул с кровати, как только услышал, что ключ повернулся в замке. И наблюдал за другом в окно, с нетерпением ожидая, когда тот скрыется из виду. Затем он над души посмеялся, надел самый лучший костюм из тех, что оказались в комнате, набил карманы деньгами, которые достал из ящика туалетного стола. Потом связал просто ниузлами и устроив из них импровизированную верёвку, закрепил её за центральную раму старинного в стиле тюдор окна, которое придавало такой элегантный вид его спальне. Потом выбрался через это самое окно, легко соскользнул на землю и, взяв курс в направлении противоположном тому, куда ушёл дядешка Рэд, двинулся в путь, легкомысленно насвистывая весёлый мотивчик. Для дядешки Ретта настал довольно мрачный час, когда барсук и крот наконец вернулись. Бедняге пришлось предстать перед ними со своим прискорбным и неубедительным изложением событий. Можно легко себе представить едкие, если даже не сказать саркастические замечания, которые отпускал барсук, поэтому здесь нет нужды их повторять. Но что было особенно горько дядешке Рету, так это то, что даже Крот, который сколько мог пытался оправдать друга, не удержался, чтобы не сказать. На этот раз ты оказался слегка тупицей, Ретти. Ну и мистер Тоут, я вам доложу. Он и так это ловко разыграл, сказал удручённый дядешка Рет. Ан тебя разыграл, возразил сердит Барсук. Ну, разговорами делу не поможешь. В данный момент он исчез, это совершенно ясно. И что хуже всего, он сейчас так возгордится от своего, как ему будет казаться, умного поступка, что может натворить любые глупости. Одно утешение, что мы с вами теперь свободны и не должны тратить свои драгоценные часы на дежорство. Но «Давайте будем ночевать в Тоуд-Холле ещё некоторое время. Тот может в любой момент вернуться — на носилках или под конвоем полиции». Так говорил барсук, ещё не зная, что для них припасено у будущего, и как много воды, и при этом довольно мутной, утечёт, прежде чем Тоуд с удобством усядется в кресло в своём родовом Тоуд-Холле. Сам временем толт, весёлый и беззаботный, быстро шагал вдоль дороги, уже за много миль от дома. Вначале он пробирался тропами, пересек не одно поле и несколько раз менял направление, опасаясь погони. А сейчас, чувствуя себя в безопасности, и при том, что солнышко ему широко улыбалось, и вся природа хором присоединялась к самохвальной песенке, которую внутри него пело его сердце, он шёл по дороге почти что танцуя, совершенно довольный собой. А ловко обделано дельцы, заметил он самому себе похахатывая. Маск против грубой силы, и Маск вышел победителем, как и должно быть. Бедный старый ретти. Хах, и достанется ему, когда вернётся Барсук. Стоищий парень Рети с огромными достоинствами, но очень мало интеллекта и абсолютно никакого образования. Мне надо будет как-нибудь им заняться и посмотреть, не удастся ли мне сделать из него что-нибудь путное. Исполненный самодовольных мыслей, подобных этим, он шагал задрав голову. пока не дошёл до маленького городка, где вывеска «Красный лев», которая раскачивалась над тротуаром посредине главной улицы, напомнила ему, что он в этот день не завтракал, и ему страшно захотелось есть после продолжительной прогулки. Он важно вошёл в гостиничное кафе, спросил самый лучший обед, какой только можно было подать без предварительного заказа, и сел за столик. Когда он успел съесть примерно половину того, что стояло перед ним на столе, приближающийся и слишком знакомый ему звук заставил его вздрогнуть и затрепетать. Би-би становилось всё ближе и ближе, и было слышно, как автомобиль свернул во двор гостиницы и замер. Мистер Тоуд вынужден был ухватиться за ножку стола, чтобы скрыть нахлынувшие на него чувства. Тут же приехавшая компания вошла в кафе. Все голодные, возбуждённые, весёлые, и разговор только об одном о удовольствиях, пережитых за утро, и достоинствах кареты, которая их сюда доставила. Мистер Тоут слушал их на какое-то время, весь обратившись вслух. Наконец его терпение лопнуло. Он выскользнул из помещения, заплатил по счёту и как только вышел за дверь, Медленной походкой пошёл на гостиничный двор. В этом ничего такого нет, сказал он самому себе. Если я просто на него посмотрю. Автомобиль стоял посреди двора, за ним совершенно никто не присматривал: и дворник, и конюх, и разные там зеваки все ушли обедать. Толд медленно обошёл машину, осматривая, оценивая, погружаясь в глубокие размышления. Интересно, сказал он вдруг с уману себе. Интересно, легко ли заводится автомобиль такой марки? В следующий миг, едва сознова, как это случилось, он уже схватил стартер и крутил его изо всех сил. Когда он услыхал знакомый звук заведённого мотора, прежняя страсть охватила его и полностью овладела его душой и телом. Как во сне, он вдруг оказался на шофёрском месте. Как во сне он дёрнул рычаг скорости, швырнул машину за угол и вон из двора через арку И как во сне, всякое понимание того, что хорошо и что плохо, всякий страх за возможные последствия на время оставили его совершенно. Он прибавил скорость, и машина в одну минуту проглотила улицу, выпрыгнула на дорогу и понеслась по ней. А мистер Тоуд осознавал только то, что он снова Тоуд, Тоуд втрох. Полным блеске, то тут гроза, то тут кошмар дорожного движения, господин всей дороги, которому все должны уступать, иначе они будут обращены в ничто, и их поглотит вечная ночь. Он распевал во всё горло, а машина вторила ему громким жужжанием. Миля за милей так и проглатывались, а он всё мчался сам, не ведая куда, волеком и странным инстинктом движения, проживая свой звёздный час. Не заботись о том, чем всё это может обернуться для него. По-моему, бодр заметил председатель суда Единственная трудность, которая возникает в этом во всех остальных смыслах очень ясном случае, так это как нам по заслугам выдать неисправимому негодяю и бесстыдному головорезу, который сидит тут перед нами на скамье подсудимых и весь сжимается от страха. Значит, так. Мы признаём его виновным благодаря неосомнянным свидетельским показаниям. Во-первых, в краже дорогостоящего автомобиля, во-вторых, в том, что создавал опасные аварийные ситуации на дорогах, и в-третьих, в грубости и сопротивлении местным полицейским властям. Уважаемый секретарь, не будете ли вы любезны сказать Какое самое суровое наказание мы можем дать ему за каждое из обозначенных преступлений? Секретарь почесал нос карандашом. Э, э, некоторые могли бы посчитать, что кража автомобиля самое большое из его преступлений. Так оно и есть. Но дерзить полиции тоже недозволительно, и тоже заслуживает самого сурового наказания. Предположим, Можно дать год за кражу, что достаточно мягко. Но, скажем, 3 года за бешеную езду, что, конечно, снисходительно. И 15 лет за дерзость, потому что это была дерзость самого худшего свойства, если судить по тому, что мы слышали тут от свидетелей. И если даже вы поверите одной десятой услышанного. Лично я никогда не верю больше одной десятой. Эти числа в сумме дают 19 лет. Отлично, сказал председатель. На вам стоит округлить срок до 20, чтобы быть уверенным, что вы выполнили свой долг. Отличное предложение, произнёс председатель одобрительно. Заключённый, возьмите себя в руки, встаньте прямо. На этот раз вы осуждены на 20 лет. И имейте в виду, Если вы предстанете перед нами ещё раз по какому угодно обвинению, мы не окажем вам никакого снисхождения. Вслед за этим жестокие стражи закона схватили несчастного мистера Тоуда, заковали его тяжёлыми цепями и повлекли из зала суда. Тоуд кричал, молил, протестовал, Они, не слушая, протащили его через рыночную площадь, где собралось чуть ли не всё население города, которое всегда столь же решительно настроено против пойманного преступника, сколь снисходительно к тому, который только ещё разыскивается. Они швырялись в него глумливыми замечаниями, морковками и принятыми в городе ругательствами. Потом повели его мимо школы, где невинные личики школьников осветились радостью, которую они всегда извлекают из беды, если в неё попадают взрослые. Потом по отозвавшемуся гулким звукам подъёмному мосту, под нахмуренной аркой старого мрачного замка, чьи башни возвышались, словно парили в небесах. Мимо дежурок, куда набилось сменившееся с дежурства, скалившаяся на него солдатня. мимо часовых, которые при виде его презрительно кашляли, потому что только так стоящий в карауле часовой имеет право выразить своё презрение и отвращение к преступнику. Поднялись по истёртым от времени каменным ступеням винтовой лестницы, мимо тяжело вооружённых рыцарей в стальных латах и шлемах, бросавших на них устрашающие взгляды сквозь забрала. мимо придворных, которые держали на поводках огромных догов, и те, как тили воздух лапами, пытаясь дотянуться до него. Мимо древних стражников, которые, прислонив алебарды к стене, дремали над куском пирога и фляжкой тёмного эля. А его всё вели и вели. Мимо камеры пыток, где выворачивают пальцы, мимо дыбы мимо двери, которая выводила прямо к ихо фото, пока не пришли ко входу в самый мрачный каземат, который находился в самой середине крепости. Они наконец остановились перед древним стражем, который перебирал пальцами связку здоровенных ключей. "Гром и молния", сказал полицейский сержант, снимая шлем и вытирая вспотевший лоб. Шевелис деревянщина. и прими от нас под охрану этого дикого зверя, эту жабу, особо опасного преступника, не превзойденной хитрости и энергии. Стереги и сохраняй его со всем возможным искусством и намотай на усы, на свою седую бороду. Если что-нибудь с ним приключится, то твоя голова в ответе за его голову, чтобы вам обоим было пусто». Старый тюремщик мрачно кивнул, положив свою вятшую руку на плечо мистера Толда. Ржавый ключ заскрипел, повернувшись в замке, огромная дверь защёлкнулась за ними, и тот оказался заточённым в самом дальнем каземате в крепкой крепости, другой такой не найдёшь, обыщи хоть вдоль и поперёк всю старую добрую Англию.